Пятый. Дальше же карьера Чичикова приняла головокружительный характер. Уму непостижимо, что он вытворял. Основал трест для выделки железа из деревянных опилок. И тоже суду получил. Вошел пайщиком в огромный кооператив и всю Москву накормил колбасой из дохлого мяса. Помещица Коробочка, услышав, что теперь в Москве все разрешено, пожелала недвижимость приобрести. Он вошел в компанию с Замухрышкиным и Утешительным и продал ей манеж, что против университета. Взял подряд на электрификацию города, от которого в три года никуда не доскачешь, и, войдя в контакт с бывшим городничим, разметал какой-то забор, поставил вехи, чтоб было похоже на планировку, а насчет денег, отпущенных на электрификацию, написал, что их у него отняли банды капитана Копейкина. Словом, произвел чудеса. И по Москве вскоре загудел слух, что Чичиков — триллионщик! Учреждения начали рвать его к себе на расхват в спецы. Уже Чичиков снял за 5 миллиардов квартиру в пять комнат. Уже Чичиков обедал и ужинал в вампире.